Совсем по-другому сложились дела у Виктора Усольцева. Своего неведомого тезку он установил легко и быстро, ибо адрес, полученный Лосевым в театре, оказался правильным. Да и самые первые сведения об этом непутевом парне Усольцев получил тоже быстро, ибо тот жил широко, открыто и даже шумно. Бывший помощник администратора театра оказался Виктором Петровичем Каменковым, ныне работавшим в каком-то заводском клубе и руководившим там самодеятельностью. Это был пустой парень, пижон, весельчак, наделенный, видимо, лишь самыми первичными инстинктами. И дальше за ними шла, как говорят, уже неорганическая материя. Словом, парень был дремуч и распущен. Родители его жили в далеком Борске, а их Витя с тяжким трудом и безмерным отвращением закончил школу или училище Культ работников сумел зацепиться за Москву, женившись на легкомысленной дочке одного сурового генерала, который уже через три месяца выгнал незадачливого зятя вместе с дочкой, а еще через полгода опомнившаяся дочка поспешила развестись со своим шалопаем мужем. Но из всех этих житейских передряг Виктор, однако, вынырнул с однокомнатной квартирой в одном из старых районов Москвы. Тут же он снова женился и опять развелся. Вторая жена, как и первая, обливаясь слезами, сбежала к родителям, а у Виктора осталась весьма милая обстановка. Тут уж пошла и вовсе бестолковая жизнь с бесчисленными попойками, гульбой, ссорами, романами, случайными знакомствами, непрерывными устройствами на работу, откуда Виктора регулярно и в кратчайшие сроки выгоняли, и мелкой спекуляцией. Местный участковый инспектор бывал у него чуть не ежедневно, то разбираясь во всяких скандалах, то проводя с Виктором душеспасительные беседы. Получив все эти сведения, Усольцев решил, что с парнем церемониться и хитрить нечего, и нужные данные он от него получит через полчаса. И потому на следующий день, часов в одиннадцать утра, когда все добрые люди уже давно трудились, Усольцев, зная особый режим работы Каменкова, позвонил к нему в квартиру. Долгое время, однако, ему никто не открывал. Виктор позвонил еще раз, уже понастойчивей, потом подождал и начал звонить снова. Наконец за дверью послышалась какая-то возня и сердитый полусонный голос спросил. «Кто там?» «Откройте, Каменков!» — потребовал Виктор. «А я спрашиваю, кто там?» Еще сердите, — повторил Каменков. «Я занят. Все равно откройте. Милиция». — Врешь. Сергея Митрофановича голос я, слава богу, знаю. — Вот теперь и мой узнаете. Открывайте, Каменков, а то я слесаря вызову. — А по Конституции не имеете права врываться, — нахально заявил уже окончательно проснувшийся Каменков. — Постановление прокурора у тебя есть? — Я тебе дам постановление, — разозлился Усольцев. — Открывай немедленно. — Не открою. А запасы продовольствия у меня на три дня учти. Так что любую осаду выдержу. Давай сюда, Сергея Митрофановича, если ты из милиции. Усольцев растерялся. Что же делать? Неужели и правда идти за участковым? Его же ребята в муре насмех поднимут. А главное, какой же после этого получится разговор с этим прохвостом? Ну ладно, Витя, примирительно сказал Усольцев, сделав над собой немалые усилия Пошумели хватит. Давай, открывай. Я тебе удостоверение покажу. В самом деле поговорить надо. Вот такой тон я признаю. Каменков снисходительно усмехнулся за дверью. Приходи через час, будет разговор. Но... Через час... Все. И Виктор услышал удаляющиеся шаги. Он вскипел от бессильной ярости. Но что было делать? Приходилось принимать условия. И Виктор зашагал вниз по лестнице. Интересно... Как бы поступил на его месте, скажем, хваленый Лосев, но так ничего не придумав, он вышел из подъезда. Целый час Усольцев болтался по соседним улицам, придумывая всяческие кары этому сволочному парню. Отнестись с юмором к возникшей ситуации у него не хватало сил. Его бросало в жар от мысли, что кто-нибудь из ребят в его отделе узнает о позорной сцене на лестнице. Впрочем, никто, конечно, этого не узнает, — успокаивал себя Виктор. Слава Богу, свидетелей не было, а уж сам он, ясное дело, не проговорится. Ни в каком отчете указывать такие подробности не требуется. Важен итог визита, вот и все дела. Придя к такому заключению, он облегченно вздохнул. Ровно через час Усольцев снова позвонил в знакомую уже дверь. На этот раз она открылась мгновенно. На пороге стоял невысокий белобрысый парень с круглым улыбчивым лицом и голубыми глазами. На каменкове были потертые фирменные джинсы и модная ярко-желтая рубашка, расстегнутая и завязанная узлом на животе. — Давай, давай, входи! — весело пригласил он. — И ты меня, брат, извини, открыть никак не мог. Дама была. Первый раз. Сам понимаешь. Он подхватил пальто гостя, повесил на вешалку и сделал широкий жест в сторону комнаты. — Заходи, прошу. Комната была кое-как прибрана. — Что будем пить? — осведомился Каменков. — Виски, коньяк, водка. — Боржом! — усмехнулся Виктор. — Вас понял. При исполнении, значит. Он держался весело, доброжелательно и непринужденно, словно и не было той ссоры час назад. Казалось, он уже просто забыл о ней. Оба уселись возле низенького полированного столика и закурили. Каменков отодвинул в сторону вазу с цветами и усмехнулся. «Видал? По два с полтиной цветок. Но отношения с женщинами требуют жертв, ничего не поделаешь. И чем красивее женщина, тем больше жертв. Закон природы. А у меня была... М -м -м -м. Он мечтательно замотал головой и, оборвав самого себя, сказал уже другим тоном. «Ладно». «Ты чего пришел? Правда из милиции?» В тоне его не было ни испуга, ни смущения, как рассчитывал Виктор, одно только любопытство. «Из милиции», — солидно кивнул Усольцев. «Нужен мне, понимаешь, один человек, и ты его знаешь, так что помоги». «Давай, давай», — оживился Каменков. «Я, брат, верный помощник милиции. Всегда готов, если что. Сергей Митрофанович ко мне как к себе приходит» но наглец!» — подумал сольцев Он и самому себе не мог признаться, как эта встреча его обескуражила. «Давай, давай, выкладывай!» — поощряюще и дружески продолжал Каменков. «Я, знаешь, ясность люблю. Кто тебе нужен?» Но тут он вскочил со стула. «Слушай, давай все-таки выпьем, а? Ну, по маленькой». «Ты учти!» — он весело погрозил пальцем. «Комиссар Мегре тоже выпивал на работе». «Это я лично читал. А как работал? Нам бы так работать!» «Нам бы!» — поразился Усольцев столь откровенной наглости. «Теперь он уже и вовсе не знал, как начать разговор. Может быть, выпить рюмку «Он же теперь не отстанет, и разговора не получится». «Ну, наливай!» — снисходительно согласился он. Пока Каменков весело суетился по комнате, Виктор немного пришел в себя и кое-как освоился в непривычной обстановке. Они чокнулись и выпили за дружбу, как объявил Каменков. «Тебя как звать?» — спросил он, ставя пустую рюмку на стол. «Виктор?» «Ого! И меня?» «Мы с тобой братики, Витя!» С веселым воодушевлением объявил Каменков, обнимая Виктора за плечи. «Вот здорово!» А Усольцев, обретя было почву под ногами, вдруг почувствовал, как она снова ускользает из-под него. Серьезный разговор решительно не получался. «Я тебе все скажу, Витя. Я тебе по-братски все скажу. Ей-богу!» — с энтузиазмом продолжал Каменков, пытаясь снова наполнить рюмки. «На старости лет братика приобрести. Это же надо. Ну, давай еще». «Погоди», — закрыл ладонью свою рюмку усольцев. «Вот скажи, ты в театре на Таганке работал?» точно работал администратором а диму помнишь это какого диму откуда наморщил лоб каменков и даже отставил в сторону бутылку ну дима такой усольцев назвал знакомые приметы а, -а, -а из березки что задымился ты витя все да. можешь мне сказать понял могила будь спокоен значит задымился — Ай-яй-яй! Ах, утенок! Ах, котенок! Ах, поросенок! Выходит, добегался? — Я ж говорил. Каменков, казалось, совсем развеселился. — Да с чего ты взял, что задымился, — сердито сказал Усольцев. — Мне с ним просто поговорить надо. У тебя телефон его есть? — Что ты, родимый, откуда у меня его телефон? Прибежит, убежит и все дела ну иной раз я его с девочкой познакомлю слушай оживленно воскликнул камененков и подмигнул хочешь я тебя тоже а это в миг это для меня брось ты лучше посоветуй как мне диму найти перебил его усольцев во как нужно поговорить ты не представляешь ей богу не знаю вот клянусь ну как другу как брату говорю камененков прижал руку к груди «Давай лучше выпьем. Лады?» И он снова схватился за бутылку, чуть ее при этом не прокинув. С таким чувством произносил он свои клятвы. «Ну, скажи хоть, кто еще его знает?» — настаивал Усольцев, пытаясь закрыть свою рюмку. «Может, у них телефончик раздобуду?» «Понимаешь, Витя?» — задушевно начал Каменков, словно собираясь рассказать длинную грустную историю, но закончил кратко. Мы с ним в одной компании не выпивали. Я ж тебе говорил, забежит, убежит, и концы.